Глава 56. шестая весело рассмеялась и потрясла меня за плечи, заставляя взбодриться. «Думайте о лучшем, Александра! Он не позволит, чтобы с вами что-то случилось!» «Спасибо за рассказ, Бэйну Амина!» — проскрежетал я. «Новая информация никак не могла улечься в голове. Мне только еще страшнее сделалось от грядущего испытания и его возможных последствий. «Сами дойдете до дворца, принцесса!» А то мне уже нужно спешить. Вам по прямой вон, уже и стены видны. Дойду, да, конечно, рассеянно произнесла я. Тогда до встречи, Александра. Женщина помахала и заторопилась по тропинке, ведущей к главному дворцу. А я скорбным шагом побрела к себе. Ах, он меня поцеловал! Вдруг донесся из заросли Жасмина протяжный вздох Элизы. Как вкусно он целуется! Процессия графини возвращалась обратно, и я затаилась за кустом. «Вы уверены, что это был его величество?» — восторженно пролепетали девушки. «Ведь никто не видел его в человеческом обличии». «Что? Его величество? Амир и Губы Элизы?» Грудь поразила ледяным копьем, сердце взорвалось, разлетелось кровавыми ошметками от мысли, что Амир мог кого-то поцеловать, кроме меня. «Да, сомнений нет!» — хмыкнула Элиза. Меня ведь как молнии ударило, когда он пришел в мой дворец, молча подозвал и жарко приник к губам. Раз и я поняла, это он, мой единственный, это трудно объяснить девочке, это особое чувство. Элиза деловито осмотрела своих фрейлин и вскинула вверх носик. Я всю жизнь знала, что предназначена ему, и вот он призвал меня на отбор, хоть я и не должна была участвовать, и поцеловал, а еще подарил мне вот эту брошку. Я вытащила глаза из кустов. Не брошка, а брошище. С ладонь размером, и камни на ней горят, ну, стопудов пудов, драконье. «А как владыка выглядит в человеческой постасе? Расскажите, госпожа!» — захлопали в ладоши девушки. «Он высокий, широкие плечи вот такие, темные волосы немного вьются, глаза медовые, М -м -м, простонала Элиза». «Ах, Амир, Амир, как ты мог? Разве ты хоть чем-то лучше Петра? Так же ухлёстываешь за всеми и ищешь себе жену получше?» В груди вскипела ревность, забурлил гнев, ужасная боль разлилась по венам и стало нечем дышать. Я заскулила от обиды. «Шаг, еще шаг. По тропинке к метро Валису. Пусть немедленно меня домой возвращает. Как хочет, пусть это делает». Я обошла злополучный кордон, на котором меня в прошлый раз поймали при попытке бегства, и подошла к воротам гостевого дворца. «Сестра!» — воскликнул Кассандра, увидев меня с балкончика. что ты тут делаешь?» Матер Валес тоже высунул голову из-за перила, в въеном. В его руках был кубок. «Ну вот бы сейчас напиться!» «Ты плачешь, сестра!» Брат выбежал во двор, взял меня под руку и повел к скамье. «Что случилось?» Гостевой дворец от дворца имел одно только название. Скорее, походил на небольшой коттедж. Тут не было ни фонтана, ни галерей с колоннами. Просто маленький пятачок двора, массивные ступени и тяжелые деревянные двери, ведущие внутрь, как раз из которых вывалился мэтр Валис. «Сандра!» — простонал мак и вгляделся в меня бездонными глазами. С минуту постоял неподвижно, вытер глаза под очками, безнадежно вздохнул и стек на ступени, положив голову на колени. Мак, очевидно, был сильно пьян, и пьян был уже давно. Запах перегара долетел до меня на почтительное расстояние. — Что вы тут делаете, Кассандр? — строго посмотрела на брата. — Страдаем, как видишь. — Надо же, я вот сама думала прийти к вам пострадать, но вы меня опередили. — Да, — вскинул бровь брат. Мэтр вот говорит, потерял что-то, я не понял, что. Я от любви страдаю, а у тебя что? Я подавилась новой волной подступивших слез и помотала головой. Ведь тоже от любви страдаю. Так, понятно. Проходи, сестра. Может, вина? Неси!